Она была ненавидима венской знатью, которая откровенно издевалась над ней. Напыщенные аристократы травили их насмешками, глумились над ее чешским происхождением. В придворных церемониях она тащилась к побитая собака в самом хвосте процессии. Император не желал видеть невестку, для которой отводили место в конце стола, как для отвержены. Франц Иосиф предупредил, что ее дети никогда не должны претендовать на престол Габсбургов, «Я тебя однажды уже засадил в монастырь и упрячу снова, если будешь загрязнять мой престол всяким мусором». «Мусором он?» — называл ее детей. Женщину выручил германский император Вильгельм II, даже навестив Вену, зычно объявил в кругу придворных Франца и «Я не сяду за стол, пока не увижу своей соседкой, благородную графиню Гохенберг, жену моего приятеля». Не с этого ли случая? Франц Фердинанд, благодарный кайзеру, и поплыл в русле германской политики. Резкая перемена в их отношениях произошла в 1908 году, когда Вильгельм II навестил эрцгерцога в замке Эокардзаву, где они совместно охотились на лень. О чем они там договорились? Между прочим, подстреливая, никто не знает. Но их беседы были чревато огромными последствиями. Возвратившись с охоты, эрцгерцог радостно сообщил жене. Мы разрушим все козни. Наши дети будут королями Сербии и Славии, а ты станешь византийской императрицей. Умрет на ступенях трона. Когда ничего не ясно, тогда неясности приобретают особую пикантность. Просматривая мемуары лорда Эдуарда Грея, снотока о тайной дипломатии Англии, я невольно улыбнулся, отметив его фразу. «Миру, вероятно, никогда не будет рассказано вся подноготное убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Возможно, — писал Грей, — в мире нет и даже не было человека, знающего все, что требовалось об этом знать». «Не сразу. А спустя много лет я выяснил, что Апис перед расстрелом его в салониках сделал важное признание». о том, что Франц Фердинанд обязательно будет убит. В Белграде отлично знали двое русских. Гартвик, Артамонов, а где же третий, где я? Если опис не причислял меня к числу людей, посвященных в эту зловещую тайну, то, наверное, он считал меня сербом наполовину. Я так думаю. Мне так хочется думать. Наконец, на сараевском процессе гимназист Гаврила принцип сознался, что было некое третье лицо, включенное в заговор. И имя этого третьего лица, равные сведения относительно его роли, принцип сообщить суду отказался. Что было бы, если бы принцип не отказался? В этом случае из меня бы вытрясли всю душу наши знаменитые историки Покровский, Тарли и Полеттика. В начале любой войны первая ее жертва — правда. Посол не всегда проводит политику своего кабинета, и в этом я убедился. Гартвик спокойно, как чиновник, подшивал к делу распоряжение министра Сазонова, но политику на Балканах творил на свой лад. Стараниями сербской разведки Белград превратился в некий вулкан, выбрасывающие, словно кипящую лаву, множество заговоров. В нем образовались как бы два правительства — гласное и тайное, но тайное во главе с Саписом управляло явно.